Издательство Эксмо. Дэн поблики. Встреча. Посвящается Брюсу. Глава 1. Каждый раз, когда Поппи Колдуэл смотрелась в зеркало, она видела за спиной незнакомую девочку. В приюте под названием Четвёртая надежда, где Поппи жила 6 лет, было много других девочек но эта девочка разительно отличалась от них. Пуппе готова была поручиться, что она мертва. Девочка в зеркале всегда улыбалась. Добрые карие глаза задорно поблескивают. длинная чёрная чёлка небрежно спускается на лоб. На ней всегда одно и то же чёрное платье, а поверх него передник. Белый с глубокими разверстыми карманами, в которых словно прячется некая тайна. Поппи понимала, что видеть девочку как минимум странно. Может, она призрак или ангел? Однажды Поппи набралась смелости и спросила у своей соседки Эшли, нормально ли это, когда в зеркалах за твоей спиной появляются девочки. Девочки, которые не говорят... Девочки, которых и в комнате-то на самом деле нет. Достаточно обернуться, чтобы это проверить. Эшли расхохоталась так громко, что Поппи тоже через силу хихикнула, сделав вид, что просто пошутила. Она думала, что её секрет останется секретом. Но Эшли не любила хранить тайны. Слухи о видениях Поппи разнеслись по приюту словно дым, и к ней приклеилась неприятная кличка чокнутая Поппи. Поначалу она пыталась спорить, в надежде убедить остальных, что девочка действительно существует. Но из-за этого её стали дразнить ещё больше. Поппи уже начала думать, что действительно сходит с ума. Но когда тучи сгущались, когда другие девочки из Четвёртой Надежды безжалостно издевались над ней, тогда девочка по-настоящему утешала Поппи. Она была другом, который рассеивал её страхи и одиночество. Иногда, когда на глаза ей попадалось зеркало, Поппи замечала, что девочка смотрит прямо на неё. И тогда девочка доставала из необъятных карманов своего передника какую-нибудь вещь и поднимала её вверх, будто хотела развеселить подругу. На следующее утро Поппи находила эту вещь в складках своего одеяла первый раз это оказалась тонкая проволока, согнутая в форме птички. Потом были засушенные цветы, комиксы, вырезанные из старых пожелтевших газет, кисточка с засохшей зелёной краской на кончике. Старые вещи, удивительные вещи, странные вещи. Поначалу Поппи не верила, что всё это происходит на самом деле. Но подарки были перед ней, их можно было потрогать, «Взять в руки, а значит, они настоящие?» «Невероятно, но они настоящие!» Поппи бережно хранила подарки и складывала их в тайник внутри книги, которую она вырезала. Но Эшли находила какое-то особое удовольствие в том, чтобы совершать налеты на имущество Поппи и раздавать сокровища девочки другим, а те их рвали и портили. После таких случаев Поппи видела жуткие сны о страшном пожаре, где, захлёбываясь криком, смотрела, как сгорают её соседки. А хуже всего в этих кошмарах было то, что поджигателем всегда становилась она сама. В реальности Поппи не умела за себя постоять. До тех пор, пока однажды Эшли не попыталась наложить лапу на аккуратный рисунок углём, на котором были изображены пятеро детей в масках и школьной форме, стоящих рядком на фоне стены. Поппи спрятала рисунок в другом месте, между страницами любимой книги, которую она точно знала, Эшли никогда-никогда читать не станет. Но Эшли оказалась хорошим шпионом, и как-то зайдя в комнату, Поппи застала её стоящую кровати а в руке она небрежно держала рисунок. «Это от твоей подружки?» спросила Эшли с ехидной улыбкой и угрожающе взялась за рисунок двумя руками, готовясь разорвать его. У Поппи что-то надломилось внутри. Эшли шевельнуться не успела, как Поппи потянулась к стоявшему на их общем ночном столике изящно украшенному любимому зеркальцу соседки и швырнула его об пол. Раздался звон разбитого стекла, затем крик, Эшли сжала руку в кулак, но рисунок выскользнул и каким-то чудом прилетел невредимым на кровать Поппи. Поппи просто стояла и смотрела, как Эшли воет и зовёт на помощь. До этого Поппи никогда не отправляли в кабинет мисс Тейт. Когда она проходила мимо, ряды шкафов из холодного металла и большой дубовый стол всегда наводили на неё ужас. Теперь она сидела перед этим столом, на месте нарушителя спокойствия. Секретарь строго приказала ей ничего не трогать и ждать здесь, пока мисс Тейт не закончит Сэшли. Поппи понимала, что должна слушаться. Она и так уже нарвалась на неприятности. Но в ней горела такая злость, что от непривычной кротости не осталось и следа. На этот раз она не колеблясь решила воспользоваться шансом, о котором всегда мечтала. Как только дверь кабинета закрылась за её спиной, Поппи встала со стула и принялась рыться в картотеке в поисках папки с её именем. Она и так уже вопали, что с того, если она совершит ещё один маленький проступок? В комнате стоял приторный запах, как будто на всю мебель здесь приклеили жевательные резинки. Солнечный свет проникал внутрь через высокое окно, озаряя пылевой вихрь, поднявшийся вокруг Поппи, пока она рылась в ящиках. Шкаф с личными делами стоял в дальнем конце кабинета. Поппи отыскала нужный ящик, вытащила свою папку и положила её на стол мисс Тейт. Пока Поппи просматривала содержимое папки, на неё накатила волна разочарования. Здесь были табели успеваемости, и медицинские карточки, ее рисунки, когда она была совсем маленькой, но не было ни единой вещи, которая бы напомнила ей о жизни до приюта. Она хотела узнать что-нибудь о своих родителях, но, судя по этим бумажкам, ее родителей никогда не существовало на свете. Поппи появилась из ниоткуда. Это было удивительно. А потом стало еще удивительнее. Ближе к концу папки Поппи обнаружила запечатанный конверт, на котором стояло её имя. Она долго вертела его в руках, и голова её кружилась от волнения. В верхнем левом углу аккуратным почерком был выведен адрес Ларкспурхаус, Хардскреблроуд, Гринклифф, Нью-Йорк. Штемпель стёрся, поэтому Поппи не могла узнать дату отправления письма. «Письмо?» Гнев вновь заструился по её жилам. «Почему мисс Тейт о нём ни разу не обмолвилась?» Поппи аккуратно просунула ноготь под клапан конверта. Внутри было письмо, написанное на почтовой бумаге лососёвого цвета с затейливым цветочным узором по краям. Поппи редко, когда удавалось видеть столь красивые вещи. В конверте также оказалась маленькая фотография роскошного загородного дома. Отложив её в сторону, Поппи принялась за чтение. «Моя любимая племянница, какая радость, что я наконец-то нашла тебя. Ты понятия не имеешь, что пережила твоя семья, хотя я уверена, всё это ничто по сравнению с той жизнью, которую пришлось вести тебе, бедняжка. Я твоя двоюродная тётушка Дельфиния. «Я живу в большом особняке в Гудзонской долине, и у меня здесь столько свободного места, что я не представляю, что с ним делать. Я пошла бы за честь, если бы ты согласилась приехать сюда и жить со мной. У тебя будет хорошая школа, еда и одежда, всё, чего только может пожелать девочка. Но, думаю, ты понимаешь, что всё это не имеет никакой ценности без любящей семьи, с которой начнётся твоё пребывание в Ларкспуре». Посылаю фотографию моего дома, чтобы ты лучше представляла, какая жизнь ждёт тебя здесь. Я бы сама приехала в «Четвёртую надежду» и забрала тебя, если бы не слабое здоровье. Но прошу тебя, дай мне знать, что ты получила это письмо, и я тотчас же займусь твоим путешествием в Ларкспур. Нам так много нужно обсудить. Твоя любящая тётушка — Дельфиния Ларкспур». Мурашки побежали по коже Поппи, и она закрыла глаза, которые наполнились слезами. Это было лучшее из всех сокровищ, которые дарила ей девочка. Это было что-то сказочное, что-то, что не могло случиться с такой, как она. Семья! Счастливый конец! Где-то в кабинете за её спиной скрипнул пол. Поппи резко обернулась и увидела, что в дверях стоит директор. «И чем же вы заняты, мисс Колдуэлл?» Взгляд мисс Тейт скользнул по открытой папке на столе и конверту в руках Поппи. «Я хотела спросить вас о том, что нашла в своём деле», — сказала Поппи, прилагая все усилия, чтобы голос не дрожал. «Ваше личное дело не предназначено для того, чтобы вы его читали», — отрезала мисс Тейт своим фирменным учительским голосом. Поппи вспыхнула. «Я нашла это!» Она подняла повыше конверт письмо, адресованное мне». Она заставляла себя смотреть прямо в глаза мисс Тейт. «Почему вы прятали его от меня?» Гнев на лице мисс Тейт сменился смущением. «Я бы никогда не стала этого делать. Дай-ка взглянуть». Поппи неохотно отдала конверт. Она наблюдала за тем, как мисс Тейт быстро читает письмо. «Поппи, я в первый раз его вижу, честное слово». «У меня есть семья», — выдохнула Поппи. «Давай не будем делать поспешных выводов». «Моя двоюродная тётушка Дельфиния всё про меня знает». Голос Поппи звучал тихо, но настойчиво. Мисс Тейд вздохнула, словно всё происходящее было ей не в новинку. «Обратный адрес смазался. Номера телефона нет, как и электронной почты. Как, по-твоему, мне с ней связаться?» «Не очень-то и надо», — подумала Поппи. «Я и сама с этим справлюсь». Не отрывая взгляда от девочки, мисс Тейт обошла стол и села за компьютер. Не дыша, Поппи смотрела, как директор пробивает по сети Ларкспур house «Не очень-то обнадёживает. Только с десяток списков недвижимости по всей стране. И я ничего не могу найти о дельфине и Ларкспур». Поппи похолодела. «Это всё?» «Я знаю, что в последнее время девочки тебя обижают», — мисс Тейт откинулась на спинку стула и примирительно посмотрела на Поппи. «Думаю, тебе придётся смириться с тем, что это всего лишь розыгрыш. А сейчас тебе стоит подумать о своём поведении. То, как ты поступила сегодня с Эшли, так вести себя недопустимо». Поппи по-прежнему была в опале. «Позже вечером», когда Поппи подошла к зеркалу над раковиной в туалете, она не увидела там девочки. Раньше такого не случалось. Ночью, когда Поппи уже лежала под одеялом, глядя, как лучи фар проезжающих машин скользят по потолку и, слушая сопение Эшли на нижнем ярусе кровати, она подумала, «Может быть, теперь, когда есть надежда поехать в Ларкспур к тётушке Дельфинии, девочка мне больше не нужна?» Как же Поппи ошибалась.